Глава 5. Я, конечно, сильно извиняюсь, но как вы собираетесь захватить переход с одним линкором в наличии? Теперь уже и старх Петрович начал меня допытывать, переняв эстафету у адмирала Дрейка. Нет, я не спорю, Афина лучший друдnout во всём Черноморском космофлоте, но посмотрев данные по вероятному количеству кораблей противника, стоящих вблизи врат на Модерский пояс, даже я бы не рискнул туда соваться. Как второйнг жило откнул пальцем в колонку изображения и звуку монитора, горящего прямо передо мной. Несмотря на то, что мы несколько раз уже били из кадру почувшего адмирала Паши Азгана, а после гоняли её корабли по всей системе Бессарабию целую неделю, тем не менее в этом подразделении оставалось огромное число вимпелов и очень надо сказать, хороших вимпелов. Я посмотрел на цифры Действительно, османская эскадра, корабли которой поддержали вторжение авангарда 6-го ударного космофлота, все еще была сильна, несмотря на то, что в ее составе не было двух самых мощных кораблей. Поэтому озабоченность Аристарха Петровича мне была очень даже понятна. Итак, с кем нам, вероятнее всего, предстояло столкнуться у перехода, к которому сейчас на полном ходу шла моя маленькая храбрая эскадра из четырех кораблей? Точные цифры количества османских вымпелов, готовых встретить нас, я не знал, как не знал их на данный момент боевые характеристики. Но с помощью собственных подсчетов я смог определить примерно их количество и качество, исходя из потерь в прошлых боях. На начало кампании против Российской империи 1-я линейная дивизия Османского флота вторжения под началом адмирала Паши Аскана имела по нашим разведданным 19 вымпелов. Как вы уже знаете, лучшие корабли этой эскадры нам удалось либо уничтожить, либо, скажем так, нейтрализовать и вывести из игры. Я прежде всего имею в виду флагманский крейсер Седель-Бахр, на котором покинул этот мир адмирал Аскан, и, конечно же, славный линкор Абдул-Кадир, захваченный мной и хунхузами в первые дни войны. Без этих двух дредноутов дивизия османов теряла не менее трети своей совокупной огневой и оборонительной мощи. Помимо этого, в нескольких сражениях за Бессарабию османы умудрились потерять уничтоженными один лёгкий фрегат и одну галеру, и захваченными в качестве военных трофеев ещё две галеры, которые благополучно служат сейчас в рядах Черноморского космического флота. Одна под названием Бешенная мама Люда, а название второй не помню. Кажется, когда я ещё был у своих, попадакес и ребята всё спорили о том, как переименовать захваченную галеру, но так и не сошлись во мнении. Я на минуту отвлекся, вспомнив своих старых друзей. Айка, его губкоманду, Дорохова, Наэму, Олексу и Тасю. Почувствовав, что сейчас могу не сдержать эмоций, я силой заставил себя вернуться к реальности. «Так, что там дальше?» «19 минус 6 мною упомянутых равно 13 вымпелов. Пять из этих 13 — та эскадра, которая попыталась атаковать нас с Адмиралом Дрейком». и которую отогнал своим появлением Гуфен и его бандиты, ушла не в сторону перехода, к которому мы сейчас двигались, а совершенно в противоположную. Поэтому от общего числа отнимаем еще пять единиц. Итого, как максимум, нас будут ожидать восемь вымпелов. И это если все они в момент нашего прибытия будут находиться на месте. Что по качеству этих кораблей. Как я помню, еще один дредноут данной дивизии получил в недавнем прошлом серьезные повреждения. Я имею в виду тяжелый крейсер Гекке. Сумели ли восстановить его мощности технические службы османов? Не думаю. На ТС, где стоял сейчас Геке, у турок не было передвижных верфий, а своими силами вновь поставить в строй и полноценно восстановить корабль они физически не могли. Однако помимо крейсера Геке, который, кстати, не казался сейчас таким уж беззащитным, в рядах противника оставался как минимум еще один тяжелый крейсер и два легких. Остальные выпилы были галерами. По итогу, что мы имеем? С одной стороны, Афина с работающими полями и палубными орудиями, но без истребителей, плюс поддержка от фрегата Рорк и эсминца Чонси. С другой — три крейсера помимо Гикея и четыре легкие галеры поддержки. Итан Дрейк и Кавторан Гжила, если честно, были правы в своих опасениях. Атаковать противника при таком его численном перевесе казалось делом почти безнадежным. Во-первых, у меня не было в наличии Мигов — которые бы могли прикрыть трансляторы защитных полиафины во время боя. В том, что спаги тяжёлые истребители османов первым делом попытаются это осуществить, сомнений не было. Не могу сказать точно, сколько машин и мелочь у противников в наличии, но исходя из штатного количества, можно было предположить, что не менее 30 или 40 штук, по два истребителя на каждой галерее и лёгком крейсере, по 16 спаги на тяжёлых крейсерах. Во-вторых, если во фронтальном противостоянии легкие галеры Афини были абсолютно не страшны, то вот в маневренном бое, когда линкор находится в статичном положении, ведя арт-дуэль с крейсерами противника, эти самые быстроходные галеры могут серьезно попортить нам кровь. А именно, пользуясь численным превосходством, они обязательно попытаются зайти моему линкору в хвост и с дальней дистанции расстрелять его силовые установки. Если бы у меня было в наличии больше кораблей поддержки, тогда этот манёвр Росманов я бы сумел нейтрализовать. Однако при мне находились всего лишь минаносцы и фрегат, которые точно не смогут перехватить все четыре галеры, как ни старались бы этого сделать. И вот какая получается картина маслом. Мне не нужно было даже запускать программу возможных вариантов действий на компьютере, чтобы понять, как будет проходить этот скоротечный бой. Сначала мне во фронт выйдут три турецких крейсера, выстроятся в линию и навяжу дуэль. В это время спаги попытаются обнулить защитные поля афины и остальных моих кораблей. Одновременно четыре галлеры начнут обход всей нашей группы. Какие у меня варианты? Либо запираться в глухой обороне, надеясь на своих зенитчиков, что те отобьют нападение османских истребителей с одной стороны, а с другой, что ставшие кормя афины в плотную в шанси и рок сумеют защитить собственными корпусами силовые установки моего линкора. Такое теоретически было возможно, но крайне маловероятно, что нам так повезет и все задуманное осуществится. Каков шанс отбить на вал нескольких десятков тяжелых спаги? С одной стороны, истребители османов не отличаются маневренностью, отчего будут являться легкой мишенью для зенитчиков. Но вот количество истребителей меня сильно смущало. Атаку сразу 30 или даже 40 таких машин – не могла отбить зенитная артиллерия одного единственного дредноута, даже такого как Линкор Афина. Рорк и Чонс, конечно, не будут при этом стоять в стороне, но их зенитных орудий, скорее всего, тоже не хватит. В общем, здесь шансов у нас 50 на 50. А это уже рулетка, которая мне не нравится. Но главную угрозу, по моему мнению, всё-таки представляли эти четыре Йорки и галеры. Они точно пойдут на обход, в этом не было сомнений. И надежда на то, что корпуса прижавшихся ко мне корабли прикрытия уберегу двигатели Афины от уничтожения, практически не остаётся. Как не прикрывай, османские канониры найдут брешь в обороне и рано или поздно выведут из строя все силовые установки Ленкора. А тогда потерявшую ход и управление Афину можно будет атаковать с любой стороны, что и сделает кресера противника, выйдя на арену в финальной фазе сражения. Таким образом, Лобовая атака османской эскадрой силами, которые у меня сейчас имелись в наличии, абсолютно точно и при любых раскладах приводила к поражению. Вот в этом и вопрос, господин контр-адмирал, продолжал допытывать меня ко вто rank жило. Как вы собрались побеждать? Это первый, и второй, какого чёрта мы тащим за собой этот огромный неуклюжий трофейный топревозаправщик, до краёв наполненный интарем? Арестах Петрович кивнул на изображение на карте. где помимо Афины, Рорка и Ченси, за нами увязался огромный, похожий на обевшегося бегемота, неповоротливый танкёр. Этот толстяк ещё и медлительный, как ленивец. Из-за этого мы теряем драгоценное время, продолжал недовольно бурчать ковторанг, не понимая, зачем контр-адмирал Васильков взял с собой интарию на целую дивизию. Это наша наживка, Рестарт Петрович, загадочно улыбнулся я, погружаясь в собственные мысли. Мы что, на рыбалку собрались? Ковторанг всегда начинал злиться, когда чего-то не допонимал. На кого, позвольте узнать? Надеюсь, попадётся жирный карась определённого веса, размера и даже названия, ответил я ещё больше запутывая ковторанга. Как я понимаю, конкретики от вас мне не дождаться. Жилов устал стоять рядом со мной, ожидая ответа. "Поже, Аристарх Петрович, потерпите", отмахнулся я, продолжая задумчиво смотреть на монитор. Ковторанк понял, что сейчас меня благоразумнее не беспокоить, и молча отошёл в сторону, занявшись своими рутинными обязанностями на капитанском мостике. Так прошло 2 1/2 часа. Наша эскадра, состоящая из трёх боевых кораблей и танкера, покрыв почти половину расстояния до конечной точки маршрута следования, постепенно приближалась к вратам на Модерский пояс. В скором времени с камеры дальнего обнаружения уже могли начать передавать первые данные из сектора, в который мы направлялись. Пора забрасывать удочку, очнулся я, посмотрев на часы. Аристарх Петрович, выводите вперёд топливозаправщик, маршрут, по которому он должен курсировать, я вам передал. Мы же втроём переходим в режим радио и электронного молчания. Пошлите сообщение на рорк и чонси, чтобы молчали как не мы. До сих пор не могу понять, зачем рыбачить на османов при помощи танкера, покачал головой Жило, параллельно выполняя распоряжение. «Если вы желаете выманить противника с таможенной станции на открытое пространство, то для этого не нужно трясти у них перед носом морковкой в виде топливозаправщика. У крипто-турок запасов «Энтария» на ТС больше, чем у нас, поэтому их на это не соблазнишь. «Но мы с вами рыбачим вовсе не на османов», — ответил я. «Тогда на кого?» — пожал плечами Ковторанг. «У перехода, кроме турецкой эскадры и реквизированных гражданских кораблей, никого нет». Арестарв Петрович начал получать картинку первых изображений враг из скопления судов в этом районе. Радары Афины обладали большей дальностью действия, поэтому я не опасался, что противник в данный момент нас заметит. "Ошибаешься", покачал я головой. "Есть здесь один карась, а вернее, осётр, которого нам предстоит загорпунить". "Прошу вас, господин контр-адмирал, не говорите со мной загадками". Взмолился Жила, который голову сломал, пытаясь понять, что я такое задумал. «Терпение, мой друг», — был мой ответ. «Мои приказы выполнены?» «Да, господин адмирал», — кивнул Жила. «Переходим в режим молчания. Сообщения на корабле союзников переданы. Танкер ушел вперед по вашим координатам». «Теперь отклоняемся на 13 градусов вправо от перехода», — продолжал я. «Не нужно, чтобы нас заранее заметил противник». Благо на тяжёлых крейсерах у космонавтов стоят сильные радарные установки. Я не хочу рисковать. Мы тем самым удаляемся от враг, произнёс Аристарф Петрович, прочертив новый маршрут следования. Вы же сами говорили, что времени на занятие перехода у нас в обрез, потому как к космонавам в любую минуту может подойти подкрепление от командора Ричардсона. говорил. И могу повторить, что опасность этого крайне велика, согласился я. Тогда почему мы медлим и сами отдаляемся от цели? Сначала рыбалка, потом сражение. Всё нужно делать по порядку. Я решил, что буду издеваться над жилетом до последнего. Терпение, ковторанг, терпение. Рестарт Петрович, раскраснёвшийся от негодования, хотел было по старой пиратской традиции хорошенько выругаться, но испугался моей реакции, поэтому сделал над собой усилие и промолчал. Потянулись долгие минуты ожидания.